«Откровение мудрейшего в доступном саду». Расшарить этот документ со всеми. Друзья, нам врали, но сегодня пришло время правды. Я видел систему. Скорбите вместе со мной. Истинно говорю вам, я видел, как тьма подступает. Число живущего изменилось и продолжает меняться изо дня в день. Не все инкоды воспроизводятся вовремя, а некоторые не воспроизводятся вовсе. Иные же при воспроизводстве дублируются или даже троятся. Лишь мне одному открывает себя отныне система. Но истинно говорю вам, я буду расшаривать ее ежедневно со всеми. Я вижу систему и хочу, чтобы вы видели тоже. В приложении «Ловите мои новые заповеди» первое отныне система всеобщее достояние отныне система будет прозрачна для всех второе нет больше лжи и нет больше лжецов во власти именем живущего я распускаю совет восьми третье отныне живущие не в ответе за своих инкоп именем живущего я дарую амнистию всем исправляемым. Четвертое. Отныне каждый волен выбирать себе вектор по своим склонностям и талантам. Пятое. Отныне каждый волен жить, сколько отмерено ему естеством и природой. Шестое. Я узакониваю древний институт брака. Отныне мужчины смогут иметь постоянных женщин и брать их в жены. Седьмое. Я дарю женщинам право предохраняться, но также и право по собственной воле рожать и оставлять при себе желанных родных. Восьмое. Во всех населенных пунктах я возведу храмы трехголового Бога. Мягко рекомендую всем молиться в этих храмах за здравие живущего.